Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы возвращаемся в мир Химеры. Сумеречная зона. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку спонсировать или переходи по ссылке в закреплённом комментарии. Колонна из трёх недорожников и пазика двигалась по грунтовке в сторону небольшого посёлка Копытово. Из села уже давно эвакуировали людей. Группы зачистки, работающие в населённых пунктах после эвакуации, забили весь домашний скот. Здесь нужно остановиться и подробнее разобраться, почему в селениях не оставляли живую скотину. Ведь очевидно, что дёргающиеся на привязи животные отликут на себя заражённых, и зомби будут возиться с ними дольше, чем с просто лежащими на земле убитыми. Вначале так и делали, привязывали животину и оставляли. Но позже выяснили при помощи беспилотников, конечно, что бешеные, завидя беснующихся на привязях животин, налетали толпой на ревущих, мычащих, лающих жертв валя столбы и заборы, тем самым ломая место привязи. Многие животные успевали убежать от страшных зубов зараженных, впоследствии перерождаясь в зомби, и таких было немало. Поэтому иногда, например, встречались инфицированные коровы с верёвками на шеях, тащивших за собой кусок забора или часть столба. Ещё одна причина, по которой забивали скот, появившиеся мародёры. Таким образом их лишали дополнительной пищи. Бандиты, задерживаясь в населённых пунктах, наносили колоссальный ущерб в виде поджогов. А ведь в планах правительства было возвращение людей назад в свои дома после окончания эпидемии. В 5:00 вечера колонна въехала в Копытово с южной стороны, доехав до сельмага на поселковой площади, почему-то находящейся на окраине села, автомобили остановились. Скорпионы вышли из машин, огляделись. Тишина стояла полная. Ворота во дворы в некоторых домах были открыты. Командир связался с местным штабом ЧАЭС. «Штаб, мы прибыли на место!» – доложил он. «Хорошо!» – прошипела рация. «Когда к нам подойдут бешеные?» «Сейчас основная масса от вас в 60 километрах!» – зашипел динамик, искажая голос. «Подойдут примерно в районах 3-5 часов утра!» «Есть ли поблизости мелкие группы зараженных?» – спросил Глеб. «Вполне возможно. Зараженные могут передвигаться под кронами деревьев». Вторим этот район сразу после получения с вашей базы сообщения о месте операции. Никакихлибо перемещений не заметили. Резы из группы, что очень малочисленные. В соседнем селе в 27 км от вас замечена активность. На окраине стоят пять автомобилей, возможно, разведёры. Вас понял. Конец связи. Глеб щёлкнул переключателем и засунул рацию в чехол на поясе. Проверь дворы и дома, приказал командир. Первая группа старший хищник, ваша восточная сторона. Вторая группа командир Стенган, западный сектор. Третья группа главный питон, северная часть. Распределился он. Я остаюсь здесь. Группы разошлись по посёлку. Скорее вернулась первая. Никого не обнаружили, доложил хищник. Только убитая скотина и птица во дворах. В домах не видно, чтобы мародёрствовали. Вернулись остальные с тем же результатом. Глеб посмотрел на часы. Было 17:30. Он снова связался со штабом. "В Капэтово всё чисто", доложил он. "Предупредите, если из соседнего посёлка транспорт поедет в нашу сторону. А сюда они, скорее всего, двинутся, так как село не тронуто. Когда мародёры прибудут, я свяжусь с вами, после чего отключу связь полностью". Глеб выключил устройство. "Надеюсь, скоро появятся бандосы. Замаскировать машины в ближайшем околке" «Из огнестрельного с собой только пистолеты. Проверить спецоружие и дозы. Группам рассредоточиться по поселку», — приказал Жеглов. «Каракурт и пластилин. Ваш первый дом на въезде северо-запада. Крайт, арбалет, хищник со мной. Устроим засаду в сельмаге. Остальные выбирают места произвольно. Приступить». Бойцы разошлись по селу. Каракурт с пластилином двинули к крайнему дому. «Каракурт, слышал анекдот?» просил напарника где рядом и разглядывая обстановку. Какой? Про зомби, конечно. Вчера ребят с караульной службы рассказали. Валяй. Короче, слушай. После того, как при разгоне зомби парада в Москве несколько сотрудников ОМОНа были укушены и сами превратились в зомби, сотрудники московского ОМОНа категорически отказываются разгонять гей-парад. Каракурту усмехнулся. Хэ. Смешно. У меня и позавчера наши яйцеголовые тоже анекдот рассказали. Про строгие костюмы. Слышал? Нет? Значит, слушай. Как известно, многих людей хоронят в строгих костюмах. Поэтому, если зомби-апокалипсис всё-таки случится, то это будет серьёзное мероприятие. Пластилин не сбавляет темпа ходьбы и начал хохотать. У Каракурта запищал рация. Он вытащил устройство и нажал на кнопку. Приём. Корова. Послышался голос Жиглова. Все окринели, немедленно прекратить. "Есть", ответил спецназовец. Он выключил приёмник и засовывая его обратно в чехол, сказал: "Хорош гагатать, соблюдаем режим тишины". Они вошли во двор дома. На вытоптанном огороде валялось десяток убитых кур и корова. Около сторожевой будки на боку лежала чёрная собака с простреленной головой. привязанная повоадком к кольцу, прикреплённого к стенке пёсьего домика. Всё никак не привыкну, тихо произнёс Пластилин. Вроде мертвечина, а мух нет, ничего нет. Обычно муха там моментом чует. Помнишь, в Сомали, когда поляков с венграми на сухогрузе освобождали от пиратов? Тот, что черножопые в бухту спрятали, уточнил Каракурт. Ага, там ещё вообще тропики, жара даже ночью. «Так еще не всех нигеров перебили, а мух уже полно было, и все жирные такие!» Скорпионы подошли к крыльцу, поднялись по ступенькам и, войдя в сене, обнаружили у входной двери дубовую бочку, накрытую деревянной крышкой. «Ух ты! Давно таких не видел!» — сказал пластилин, приподнимая крышку. «Пустая!» Каракурт, посмотрев на бочку, хмыкнул и зашел в дом. В комнате посередине стоял стол и несколько табуряток вокруг него. «Да!» На окнах прозрачные занавески. У стены без окон тумбочка с плоским телевизором, напротив старый диван-книжка. В углу русская печь. Рядом с печкой вход в другую комнату. Скорпион прошёл в неё. Это оказалась спальня. За спиной Каракурта бесшумно появился пластилин. "Где засад делать будем?" спросил он. "Давай в сенях в пустую бочку спрячься, а я в той комнате за столом их буду ждать", предложил Каракурт. Может, я лучше где-нибудь в доме спрячусь, возразил Пластилин. Не, лучше в сенях. Так ты им выход перекроешь, когда войдут в дом, ты из бочки вылезешь. Они зашли обратно в комнату, где стоял стол. Темнеет уже, сказал Пластилин, посмотрев в окно. Ты что, боишься не справиться? удивился Каракурт. Нет, конечно. Ты же знаешь, при наступлении темноты мы обязаны будем вернуться. По пустыми возвращаться плохая примета, хорош суеверить. Жигло в пустыню уйдёт. Даже когда терминатор здесь пройдёт, подколол напарника пластилин. До этого мы уже выполним задание, твёрдо ответил Каракур, доставая из чехла пиликующую рацию. Спецназовец нажал на кнопку. Готовьтесь, машина двигается в нашу сторону. Будут здесь через 15 минут. Проскрипел динамик голосом Глеба. Понял. Каракурт отключил рацию. Давай пластилин. Тарся в бочку скор подъедут. В сумерках копытова северо-запада на машинах с выключенными фарами подъехали бандиты. Они вышли из автомобиля и по-хозяйски, даже не доставая оружие, вошли в село. Двое в развалочку поковыляли в первый двор. Один коренастый среднего роста и бородатый, как маджахет, Второй худой и высокий. Голова у него была вытянутая, как батон, на котором торчали оттопыренные уши. Колян, глянь, корова дохлая лежит, сказал ушастый. Сколько мяса пропало? Да суки эти чистильщики, ответил бородатый. Раньше скотин не валили, теперь моду взяли. На хрена? Бандиты громко разговаривая вошли в сени. Колян, мори бочка Гаркнул опять ушастый, пнув по ней ногой. «Может, внутри квашеная капуста?» «Не-е-е», — ответил Колян. «Капусту в погребе держат, да и кислого запаха нет». «Колян, бля, какой нахрен запах? Мы с этими мертвяками уже ничего не чуем. Может, в ней сало засолили?» «Сал тоже в погребе держат», — ответил Бородатый. «Откуда знаешь?» «Я сам деревенский, эта бочка под воду». Бородач тоже пнул по ней. И пустая. Да да, давай я в неё стрельну. Что-то она как будто не пустая. Не унимался Ушастый. Сидя внутри, Пластелин осторожно достал из нагрудной кобуры пистолет с глушителем. Весь сжался как пружина, готовый выскочить из бочки и пристрелить бандитов. Бля батон, на хрена патроны тратить на всякую лажу? Пошли лучше в дом. Может, что там изжатвы есть? Двери распахнулись от удара ногой. Два бандитских крыла застыли в проёме, недоумённо глядя на сидящего в полутьме за столом Каракурта. Спецназовец поднял трубку, поднёс её к губам и дунул. Бородатый дёрнулся, схватившись за шею. Сзади мародёров бесшумно появился Пластилин с пневматами в руках. Ещё один дротик-шприц впился в шею длинному. Через пару секунд бандосы лежали на полу. «Блин, Каракурт, я даже моргнуть не успел», — сказал пластилин, стоя с разведенными в стороны руками, сжимавшими пневматы над распростертыми телами бандосов. «Как ты так быстро умеешь все свои трубки стрелять?» «Годы тренировок», — ответил Каракурт, вставая из-за стола. «Хорош трепаться, давай вязать их». «Нафига их вяжем?» — спросил пластилин, доставая вязки из рюкзака. Что время тратить? Они же только через 3 часа в себя придут. Дозы были одинаковыми, и не факт, что они одинаково на них подействуют. Комплекции у них разные, ответил Каракурт, переворачивая на животы обездвиженных мародёров. Если бандиты накануне бухали, то действие препарата будет меньше. Да и перестраховка, сам понимаешь. Бойцы связали бандосов специальными вязками, применяемыми для ловли диких обезьян. И заклеили им рты скотчем. Готово, сказал Каракурт ставая. Пошли к Сельмагу. Они осторожно выбрались из дома. На улице почти стемнело, но ещё были различимы разноцветные крыши домов. Оглядываясь по сторонам, перебежками от двора к двору, скорпионы двинулись к центру села. Банда разбрелась по посёлку. Как и рассчитывал Глеб, самая большая группа, состоящая из восьми человек, двинуло в сельский магазин. Их уже там ждали. Хищник для контроля за входом укрылся за жёлтым москвичом, брошенным кем-то из селян недалеко от сельмага. Краец спрятался в подсобке, арбалет с шестью пневмопистолетами закрылся в шкафу, стоящем у стены возле прилавка. Предварительно вытащив из шкафа полки с рулонами материи, Глеб затаился под прилавком, сжимая в руках попневмату. Бандиты вальяжно вошли в сельмак. Двое направились в подсобку, остальные подвалили к стойке. Кочерйга, смотри, на средних полках полно пузырей с бухлом. Просепел один из разбойёров, совершенно лысый, как бильярдный шар. Эй, с чем похвалиться? А то в соседней деревне обломалось. Повезло, глобус, ответил кочерйга низким скрипучим голосом лысому. Там до нас какие-то бандиты всё прошерстили, он зло хмыльнул. Ха, зыртика таржане, и хавка приличная имеется. Прокрепел ещё один мародёр, длинный и худой, как жердь. Колбасы и сыр, правда, немного. Те ажердяли ж бы пожрать, сказал сиплым голосом Глобус. Бабы ещё, мечтательно проскрипел кочерыга. Можете ещё баньку истопить? Здесь их полно, под колол его жрдяй. Не помешало бы, всё чешется. Эй, вы что, пацаны? Какая банька? Звери. Так бандиты называли заражённых. Может, через пару-тройку часов здесь будут, пробасил самый старший из них с тростью в руке. Берём всё и дальше. Давай, ты, кафтан, и ты, брыля, ныряйте за прилавки и тащите всё сюда. Что ты костыльки пишешь? возразил Глобус. Звери здесь будут к утру, не раньше. Сам же слышал, что по радио передавали об их движениях в этой зоне. Я же сказал: "Слово зона не упоминать". Встукнул тростью по полу Костыль. Да ладно, Костыль, ну обмовился, с кем не бывает. Почесал лысину Глобус. Вдруг в подсобке раздался хлопок и звук падающего тела. Ещё один хлопок, и опять кто-то упал. Кочерыга, сходи посмотри, что там у пацанов. Распорядился Костыль, указывая клюшкой на дверь подсобного помещения. «Может, тёлка?» Выпучив глаза, проскрепел Кочерыга. «Ага, две! Слышишь, в оморок от счастья попадали!» Костыль грозно посмотрел на бандита. «Давай шустрее! Не нравится мне здесь что-то! Кафтан, брыля, лезьте быстрее за бухлом! В горле давно пересохло!» Два мародёра шустро перелезли через прилавок и подошли к полкам. Кочерыга недовольных хмыкнув, двинул в подсобку посмотреть, что там происходит. Бандиты набрали бутылок с выпивкой и повернулись идти обратно, как увидели сидящего под стойкой на корточках Глеба, направившего на них трубки пневматов. Не успели бандосы открыть рты, как маленькие шприцы впились им в шеи. Бандюганы от неожиданности выронили бутылки, которые со звоном упали на пол. Тут же раскрылись створки шкафа, из него появился арбалет, держащий в вытянутых руках пневматы. Кафтан и брыля, держась за шею, упали на разбитые бутылки. Арбалет выстрелил в стоящих у прилавка, скинул спецоружие на пол и, выхватив из-за пояса новые пневмопистолеты, выстрелил еще по разу. В дверях магазина появился хищник. Трое мародеров, стоящих у стойки, рухнули на пол со шприцами в шеях. Арбалет отмахнул головой в сторону подсобки. Хищник скрылся за дверью. Послышались звуки борьбы. Через минуту из подсобки вышли скорпионы. Дозу сэкономили, сказал улыбающийся Крайд. Одного так повязали. Он что, там в сознании? обеспокоился Глеб, вылезая из-под прилавка. Нет, ответил хищник, поглаживая кулак ладонью. Я его немного приложил. Очнётся не скоро. Сельмагу подкрались каракурт с пластилином и спрятались за москвичом. Из магазина появился хищник. Заметив бойцов за машиной, он приподнял руку и, повернув ладонь к земле, поводил ей влево-вправо. «Похоже, там все нормально», – тихо сказал каракурт. «Ждем здесь». Через пять минут из магазина вышли бойцы. К ним из заброшенной легковушки подтянулись каракурт с пластилином. «Теперь можно не тихушничать», – сказал Глеб. Парокурт, пластилин. Давайте к нашей колонии. Возьмите гелика и на нём сюда. А мы пока пару ящиков водки вынесем. Через 5 минут автомобиль стоял перед самым входом в магазин. Рядом с ним на землю поставили ящики с водкой. Группа рассредоточилась по площади, спрятавшись за укрытиями. Глеб подошёл к машине. "Эй, двигайте сюда", крикнул он. «Я тачку новую надыбал, гелика и водки до хрена! Подгребайте к тельмагу!» И быстро залез Гелендваген. Вскоре к площади подошло двое бандосов. «Ничего себе!» – гаркнул самый здоровый из них с погонялом бульдозер. «Классное тачело и бухло! Ништяк! Сегодня оттянемся!» «Ага!» – подтвердил Щуплый, и кличка у него была подходящая. Щуплый. «Погодь, Щуплый! Кто назвал сюда?» Эй, костыль, глобус. Хорошарать бульдозер. Что ты кипишуешь? Может, они в сельпо сейчас шерстят? Давай гелику посмотрим, что там и как. А я пока здесь осмотрюсь. Ну, щуплый. Сейчас заткнись. Делай, что сказано. Бульдозер нехотя и озираясь по сторонам поплёлся к гелиндвагину. Щуплый достал сигарету и, черкнув спичкой, стал прикуривать. Вдруг он услышал хлопок. Бандос поднял голову и увидел, как его кореш заваливается на бок рядом с внедорожником. Не успел мародер открыть рот, как маленький шприц вонзился ему в шею. Через пару минут он и бульдозер уже лежали связанными на полу магазина в бессознательном состоянии вместе с другими бандитами. Как и предполагали скорпионы, мародеры подходили на площадь по два человека – Через полчаса все они были связаны и погружены в подъехавший пазик. Уже основательно темнело. Глеб связался со штабом ЧС. "Задание выполнено", доложил он. "Передайте нашим на базу, вылетаем через час". Вдруг в небе на горизонте появилось несколько птиц. Они полетели к группе скорпионов, покружили над их головами и улетели обратно. "Ты видел, Глеб?" воскликнул хищник, глядя в темнеющее небо. «Чё орёшь? Видел? Значит, недалеко из скопления. Сколько у нас вязаных?» «Двадцать?» – доложил Крайт. «План такой. Троих привязываем к электростолбам в разных местах посёлка», – распорядился командир. «Это немного задержит Заров и даст нам возможность оторваться от них». «Ты что, не понял?» – удивился хищник. «Чего не понял?» – переспросил его Глеб. Птицы не напали на нас. Кто? Птицы. Не унимался хищник. Хищник, ты где был перед вылетом? Поинтересовался Глеб. У Танюхи в лазарете. Молодец. Ну я же успел к середине. Все уже прослушали инструктаж, который был в начале. И что там говорили? Говорили, что зары умнеют. Это все знают, хмыкнул хищник. Учёные считают, что зары сейчас используют птиц как разведку и корректировщиков. Птицы поэтому не нападают, находят жертвы и направляют на них группу. Возможно, начнут атаковать только когда приблизятся зары. Также крупные скопления дробятся на мелкие группировки и начинают расходиться по всей линии фронта. Что это им даёт? спросил хищник. «По мнению наших штабных командиров, Заров теперь минными полями в таких количествах, как раньше, не уничтожить. Да и та тактика, которую мы с успехом начали применять, становится неэффективной». «Еще сказали, что Томск, который вроде как отбили, опять подвергается опасности и из него вывозят людей. Несколько скоплений с разных направлений двигаются на город, дробясь и обхватывая его», — подтвердил Каракурт. Жеглов глянул на часы. «Бойцы, теряем время!» «За работу!» – приказал Глеб. Одного бандита скорпионы привязали на въезде в Копытово, второго – на выезде и сделали им уколы антидота, чтобы быстрее пришли в себя. Третьего – кочерыгу, которого взяли в подсобке без усыпления, оставили на площади, привязанном к фонарному столбу. Он уже пришел в сознание и тупо пялился на скорпионов. Послышался приближающийся жужжащий звук – и в темнеющем небе над их головами пролетела пара дронов. «Вы кто такие?» – промямлил Кочарыга, мотая головой. «Не твое дело», – ответил ему Стенган. «Эй, че беспределите? Я тут с корешами, если че, поделимся добычей». Кочарыга, в начавшей сгущаться тьме, осмотрел окруживших его бойцов, разглядел за их спинами стоящий недалеко внедорожники автобус. «Вы кто? Чистильщики? Менты?» Дернулся привязанный к столбу мародер. «Заткнись, урка!» «Что здесь за беспредел творится? Где мои корифаны?» Не унимался Кочерыга. «Твоих корешей уже нет», — ответил Глеб и бросил к ногам привязанного кухонный нож. «Вот тебе шанс». «Хе-хе, «Э, братан, че за шняга?» «Я тебе не братан». И шанс тебе даю, потому что не кровожадный упырь, как ты. Выберешься, выживешь». После слов, сказанных командиром, скорпионы развернулись и пошли к колонне. «Э, машину хоть оставьте!» В голосе кочерыги послышались панические нотки. «Машину найдешь сам, их здесь полно!» Бросил его в сторону Жеглов. Идя к автомобилям, Крайт обратился к Глебу. «О, ты выдал!» Я не кровожадный упырь. Типа, если бы он к нам в лабораторию попал, то его судьба была бы счастливой. Вообще на хрена весь этот спектакль с ножом? Тактический ход, ответил Жиглов. Нужно дать жертве видимость спасения, мотивацию к действию. Сейчас он там начнёт дёргаться, привязанным, может даже орать. И это наверняка привлечёт Заров, задержав их продвижение. Он же не в курсе, что они рядом. Надолго ли его хватит? Их-то много. Для подстраховки есть ещё двое, правда, в бессознательном состоянии, хотя они, скорее всего, уже приходят в себя и своими стонами тоже отлякут Заров. Помнишь, в Новгородске, когда мы тет зачищали? А, помню. Протянул край, когда турбинный цех проверяли. Там Заров полно было. Мы их куском сырого мяса взятого из тетовской столовой выманили. Привязали к узкому верёвку и вывели всех в галерею. Точно. И кусок-то был небольшой, и все за ним попёрлись и столпились вокруг подвывая и корчась, пока самые шустрые миссонь сожрали. Насколько я помню, не успели мы их там всех и положили. Я думаю, времени оторваться от них у нас хватит. За их спинами раздался истерический крик. Суки, отдвиньте меня, будьте же людьми. Слышишь? Мотнул головой в сторону кричащего Глеб. Уже орёт. Крайд понимающе внул. Скорпионы подошли к автомобилям и начали грузиться. В одной из машин запищала рация. Арбалет надел наушники и включил приём. Только что передали наблюдения с дронов, доложил он, снимая гарнитуру. «Скопление примерно в 500 заров находится в 3-х километрах от нас. Движение спокойное». Через полчаса колонна прибыла в Медвежинск. Глава администрации, встретив машины, попросил помощи у скорпионов. «Задержитесь ненадолго! Помогите нам с эвакуацией!» Змолился он, трясясь всем своим пухлым телом. «Мы не можем! У нас особое задание государственной важности!» Попытался вразумить перепуганного чиновника Глеб. «Да и наша помощь вам не нужна. Скоро сюда прибудут военные и автобусы для эвакуации». «Ну хотя бы до приезда!» Умолял спецназовцев чиновник. «Подошел хищник. Давай задержимся. За нами не так много бешеных идет. Никуда наши бандюганы не денутся. Их сейчас на борт грузят. Если что, вдруг очнутся, еще по дозе ведем». Тем более мы уже практически в терминаторе. Он ведь переместился. Глеб, подумав секунду, кивнул. Действуйте. Только бойцы и местные добровольцы начали занимать оборону на въезде в город, как вдалеке послышался рёв моторов. Через считанные минуты по трассе мимо засад в городок влетело несколько переполненных легковушек. Они промчались по главной улице и остановились возле административного корпуса. Из них высыпали люди. Дети и взрослые. Вы откуда? спросил подбежавший к ним глава района. Мы из Черкашина, взволнованно ответила одна из женщин. Там творится ад, сказал пожилой мужчина. Мы еле вырвались. Ещё одна группа заражённых рядом, прошептал глава. Черкашина всего в 10 км от нас. Послышался свист рассекаемого крыльями воздуха. Свист приближался. Молодой человек из числа только что приехавших, держащий в руках мощный переносной фонарь, включил его и направил в небо. Из темноты в луч света попало несколько птиц. Птицы метнулись в разные стороны, но тут же атаковали держащего фонарь. Парень с криками упал. Люди, стоявшие рядом, бросились в суету. Птицы сев на землю встали вокруг лежащего, расставив крылья и раскрыв клювы. Поверженный слабо шевелился, видимо, пытался встать, но потом затих. «Сыночек, вставай!» – заголосила какая-то женщина. Птицы тут же повернули головы в ее сторону. Подбежали Крайт с арбалетом. Арбалет скинул метательное оружие. «Что дальше?» – спросил он. «Не знаю, такой ситуации еще не было», – ответил Крайт, держа в прицеле СВД птиц. Подоспели Глеб и Хищник с автоматами. Арбалет, давай со своего арбалета замочи их, приказал Жглов. Арбалет прицелился и за пару секунд вогнал стрелы в трёх пернатых. Остальные, издавшие пищащие звуки, улетели. Бойцы подбежали к лежащему. Рядом с ним трепыхались раненные птицы. Скорпионы берцами раздавили им головы. Глеб осмотрел лежащего. У него сильное повреждение волосиного покрова головы. Похож птицы охраняли его, пока он не переродится. Я думаю, что переход будет совсем скоро. Глеб, ты видел? воскликнул хищник. Птицы напали. Не кричи, видел. Похоже, что умнеть зары стали быстрее. Теперь они заражают кого-нибудь среди людей и ждут, когда тот переродится, охраняя его. Пустите меня к нему, это мой сын! кричала женщина, пытавшаяся вырваться из цепких объятий крайты и пластилина. Ребята, убедите её. Арбалет Ты знаешь, что делать, распорядился Глеб. Боец дождался, когда уведут женщину, и прицелившись в голову лежащего, вогнал стрелу ему в переносицу. В это время у командира запищала рация. "Приём", сказал Жиглов, нажав на кнопку. "Глеб, пора уходить", передал каракурц сидящий в обороне на въезде. "Похоже, что приехавшие притащили за собой здоров. Я их наблюдаю, их очень много, и они бегут". «По дальномеру они от нас два с половиной километра. Будут здесь через пятнадцать-двадцать минут». «Понял. Давай с остальными к самолету», – приказал Глеб. Бойцы собрались возле ту. «Запускайте», – приказал Глеб пилотом по рации. К самолету с криками начали ломиться местные жители, пытаясь попасть на борт. «Назад», – крикнул Глеб, стреляя очередью в воздух. Толпа отступила». И тут в поселок стали въезжать военные. Скорпионы быстро, пока не началась настоящая паника, погрузили в самолет, лайнер взлетев, взяв курс на север. Бойцы в иллюминаторы наблюдали, как под брюхом самолета проплывает земля, рассеченная линиями дорог, заполненными автомобилями. Через два часа они сели на приарктической станции. Их уже с нетерпением ждали. Работники базы сняли с самолёта связанных мародёров и разместили их в специально приготовленных бетонных боксах. В полночь состоялся консилиум, на котором присутствовали все ведущие специалисты центра. Сегодня утром будет проводиться первый опыт инфицированием здорового человека вытяжкой из заражённого. Все службы и ведущие специалисты должны присутствовать. Начал заседание Дмитрий Сергеевич. Также будет проведён эксперимент с введением химеры. Вообще-то опыт с химерой был проведён в 1988 году, возразила ему Лидия Михайловна. У нас есть кинохроника, переведённая в цифровой формат, есть документы. По ним мы составим картину эксперимента тем самым сэкономим время и ресурсы. Я в курсе, потому что сам участвовал в том эксперименте. Ответил ей Дмитрий Сергеевич: "Вы все это прекрасно знаете, но здесь другая ситуация, и нам нужны совсем другие результаты. И проводить эксперимент мы будем по-другому, применив нательные датчики". Ваши предложения. Дмитрий Сергеевич, я предлагаю провести опыт с первым под опытом, так же как в 88. предложил генетик. Сначала ввести химеру, потом застрелить испытуемого. И клетка есть для этого, и та же кинохроника. Будет с чем сравнивать? Я думаю, что убивать подопытного, привитого химерой, пока не обязательно. С помощью датчиков мы изучим, что будет с индивидуумом до смерти. Что вы хотите получить при сравнении? Ведь первичная вакцина не изменилась, соответственно, испытуемый не переродится, пока не умрет. Изменилось то, что внутри зараженных... И это мы тоже будем исследовать. Возможно, в первую очередь. Тогда, в 80-х, когда проводился опыт, мы не вешали на испытуемых датчики. У нас были другие задачи. Теперь все изменилось, и задачи тоже. Нам надо понять механизм заражения. Для этого нам нужно два человека. Я предлагаю первого привить препаратом «Гидра» «ДХС-18». которая при смешивании физ раствора с вирусом транспортировщиком становится, как у нас говорят, химерой. Хотя так назывался проект. Во втором опыте с вытяжкой из заражённого мы попытаемся понять течение болезни, которая существует сейчас на начальной стадии. Вот такой план. Кто за? Единогласно. Теперь о плане проведения. Мы введём первому первичную вакцину и изучим реакцию организма на неё. Убивать подопытного пока нет смысла. Второго мы инфицируем вытяжкой из слизи заражённых, изучим захват тела, проведём наблюдение, запишем данные. Всё это мы должны сделать в одну смену, то есть за 8 часов. Возражения? Возражений нет. Ну что же, На этом собрание считаю закрытым. Всем спать. Впереди тяжёлая смена. С возвращением в реальность.